Глава десятая. Сейчас пять утра. Еще совсем темно, но яркие звезды в морозную ночь дают достаточно света. До рассвета осталось совсем немного. Час, ну, может, полтора. Я так со Шварцем и не поспал, обсуждая возможные варианты этой авантюры. Заодно проверяя и перепроверяя, не забыл ли я чего. У обоих красные глаза от недосыпа и стук в сердце от кофе. Мы с ним чашки по три выпили и доели все конфеты. Надеюсь, отоспаться в пути. Где-то читал, что воеводы в походах почти не спят. Похоже, написали правду. Дилижанс и Сани Шварца мы оставили в стороне на развилке Веневской дороги, спрятав за холмиком Недалеко от усадьбы Калагривовой. Втроем подъезжаем к крестьянской телеге с сеном, у которой отскочило колесо. Низенькая мохнатая монгольская лошадка сонно покосилась на нас. Обратил внимание, что отсюда очень хорошо наблюдается усадьба. Странно, почему никто из местных не обратил на это внимания. Заслышав топот копыт, из сена вылез дед с длинной бородой и мальчишка, чуть старше Ванюши. Да, хороши у шварца агенты. Даже волков не побоялись. Хотя к весне их в округе всех и постреляли. Два рядом, и развлечение и добыча ценного меха. Сена, в отличие от овса, тоже к весне стала стоить копейки. У кого не было кормов и денег... Скотину уже вырезали. Тут не Малороссия и не более южные районы России. Крупного рогатого скота много не держали из-за отсутствия кормов и долгой зимы. Даже крыши домов крестьяне тут покрывали не соломой, а дранкой и самхом. В лесах же еще было достаточно дичи, а в реках и озерах рыбы. Многие дворяне к концу зимы закрывали глаза на охоту в своих лесах на мелкую дичь и птицу, понимая, что без этого их крестьяне попросту вымрут. Единственное, строго следили за крупными и ценными животными, на которых сами и охотились. «Честно говоря, если бы около моего дома такое случилось, я бы тоже на это внимание не обратил». «Ну что же, надеюсь, впредь мне будет наука». Дед что-то зашептал спешившемуся Шварцу. Потом мы помогли поставить колесо на место, дед с мальчишкой залезли на телегу и медленно поехали в сторону Тулы. Его я так толком и не рассмотрел. А как там рассмотришь? Огромный бесформенный тулуп, подвязанный веревкой, меховая шапка, колпак, надвинутая на самые брови и большая седая борода. Конспираторы, блин! Выбрали место, чтобы нас не видели, и наблюдаем в мою подзорную трубу по очереди за имением. Село небольшое, крестьянских домов чуть более 50. Селение, разделенное на две части белокаменной церковью Николая Чудотворца, выстроенное в 1773 году. На мой взгляд, это не суразный амбар с двумя колокольнями, а не церковь. Чуть в стороне на возвышенности на окраине села стоит более красивая, деревянная Николаевская церковь, тоже построенная в 1773 году помещицей Хомяковой Дарьей Ивановной. Все это мне объясняет Шварц, пританцовывая время от времени. Мороз хоть и небольшой, но просто стоять долго нельзя. Я тоже это проделываю, но так больше за компанию». — Вам надо срочно навестить Антонову и пошить нормальную зимнюю одежду и купить нормальную обувь, — комментируя его дрыганье. — Смотрю на вас и понимаю, что вы полностью правы. — Да вот, с деньгами не все хорошо, — вымученно улыбается полковник. — Фатей, сходи в дилижанс и принеси господину полковнику покрывало, — командую своему служивому. Через несколько минут полковник, уже похожий на пленного немца под Москвой сорок первого года, продолжает рассказ. Подготовился, однако, молодец. И когда все только успел? Или это еще ранняя разработка? Блин, помещики тут что, соревнования по постройке церквей устроили? А сами священники куда смотрели? Так своих крестьян обдирать ради своей гордыни. Кто же из крестьян будет верить в светлое, хорошее и доброе, если помещики так бездумно расходовали средства, сдираемые с самих же крестьян? Лучше бы они нормальную дорогу построили. Козлы. Себя помещица не обидела. Очень неплохой деревянный дом, окруженный хорошими и большими хозяйскими постройками. Даже неплохая кузня имеется, и из нее идет дым. Да откуда у нее деньги, когда кругом простые помещики чуть лучше самих крестьян живут? Нет, есть, конечно, и богатые, но там все больше князья, графы, генералы и другие в прошлом служивые дворяне в немалых чинах. Постояли еще минут пятнадцать, и тут началось движение в усадьбе. Забегали крепостные с лампами в руках, зажгли две чаши с огнем во дворе. Ух ты! Что-то таких каменных чаш я тут раньше и не наблюдал. Надо будет и себе завести. Потом из огромного сарая выкатили два дилижанца. Да таких красавцев, что у меня слюни потекли от одного только их вида. Я тут, понимаешь, мучаюсь. А тут всякие бандиты на шестисотых мерседесах разъезжают. Все как у нас в девяностые. Ничего не меняется под луной. Их светло-коричневые корпуса блестят лаком в свете ламп и чаш. Колеса почти одинаковой величины, по два окошка и полузакрытое место для возниц. На крыше место для багажа или груза. Приватизирую или прихватизирую, но хоть один доставлю себе. Из кузни вынесли две жаровницы и поместили внутрь дилижанцев. Из дома начали таскать вещи и загружать наверх карет. Ого, даже новые раскладушки со столиками в багаже у них есть. А сзади еще и лесенка на крышу приспособлена. Сплошной хай-тек какой-то. В это время на крыльцо вышла женщина в шубе и платке, а рядом с ней шел стройный мужчина в красном меховом плаще Альмавиве. Рукава, чуть не до локтей обшитые мехом, золотистые полоски на груди сверкали в отблесках огня. Меховая шапка с пером и кокардой. Они о чем-то разговаривали. Протягиваю подзорную трубу Шварцу. «Вот, смотри, это Качуков!» И он передает мне подзорную трубу назад. Рассматриваю мужика получше. На вид от 30 до 40, длинные темные усы на польский манер, торчащие в разные стороны, худощавое лицо с большими глазами чуть на выкоте. Как-то уж очень он хорошо одет, как очень богатый иностранный дворянин. Неужели в царство Польское собрался? Подвожу итог моего наблюдения. — Вот ты и выяснишь такое несоответствие! — медленно произнес полковник. — Похоже, полковник и сам удивлен увиденным. — А как я там с местными властями, если что, разбираться буду? — начал беспокоиться я, увидев и оценив снаряжение отъезжающих. — Ну, слава тебе Богу, вспомнил! А то я уже начал сомневаться в вас, Дмитрий Иванович! «Да и карту с компасом забыли спросить!» — опомнился полковник и стал ехидничать. «Так все-таки!» — мне стало стыдно за свой промах. «Я вам что, рыцарь, без страха и упрека? Я все знать не могу!» «Странно, почему я так сказал? Ведь надо было сказать плаща и кинжала!» Переданный компас находился в медной банке, похожей размером на консервы двадцать первого века. «Как-как? Без страха и упрека? Чего только от вас не услышишь, Дмитрий Иванович! И где вы только такого набрались? Расскажите!» — усмехается Сергей Павлович. «Так пеструн хороший был. Так как?» «Ну, надо же что-то ответить, а то не отстанет». «Держите, но помните, это не должно попасть в другие руки!» Оно хоть и именное, и с числом, но все же. Иначе последствия будут серьезные. И прежде всего для вас. По приезду все вернете. И компас тоже. Серьезно так говорит полковник, доставая откуда-то изнутри своей одежды вещи. Вот так всегда. И прячу тубус с мандатом ко второму. Уже со своими документами. Он у меня в нагрудном кармане, за керасой. Карту и компас засовываю в карман куртки. Вторая кераса на кулике, раз Фёдор остался дома на хозяйстве. Поездка мне все больше и больше не нравилась. Веяло от этого вояжа какой-то серьезной подставой с далеко идущими последствиями. «Зря я согласился, не подумал» авантюрист хренов как бы не получилось так что и мальцева за собой потяну а вдруг это вообще ловушка на него но и задний ход давать уже слишком поздно а с чего вы сергей павлович взяли что я могу всем этим пользоваться и смотрю на него плотно сжав губы точно гады следили за мной Ой — Ой-ой, не смешите меня, Дмитрий Иванович, не поверю, — делает невинное лицо полковник, но дает понять, что все, что у меня происходит, он знает. Из дома начали выходить одинаково одетые слуги в каких-то полосатых платьях, меховых жилетках и подпоясанные широкими ремнями. У каждого к ремню пристегнута сабля на цепочке или ремне. «У нас так точно не одеваются, а?» Чуть не ляпнул товарищ полковник. «Сергей Павлович, задаю вопрос специалисту в этом деле. Да, оделись как ляхи. Я же говорю, Господь вас любит. Не зря вы купили дилижанс. улыбается мне полковник. «Если они туда попрутся, то вы будете мне должны и много» звучит сталь в моем голосе. «Хватит! Шутки кончились. Мало того, что серьезный боевой отряд присутствует, так еще и черти куда собрались!» Тем временем полосатые тащили тяжелые ящики и бочонки, которые аккуратно сложили в один из дилежанцев. С соседней конюшни начали выводить лошадей. Из дилижанцев дворовые слуги вытащили жаровницы, вытряхнули содержимое в чаши, а их запихнули обратно. Запрягли лошадей, один дилижанс подъехал к самому крыльцу. Была и еще одна лошадь под седлом. И надо признаться, что очень неплохих лошадей. Даже я смог определить, что они намного лучше, чем у меня. Живут же люди! Еле цежу шепотом от зависти. С дома начали выводить женщин и усаживать вовнутрь. Я насчитал трех. Разглядывая их в подзорную трубу, отметил молодость и красоту женщин. Скорее даже девушек. Все они как-то странно себя вели. Вялые и безвольные, словно живые манекены или куклы. А крепостных крестьян хозяйки полосатые воины в это время загнали в сарай, где раньше находились дилижанцы. Вынесли из дома ружья и пистолеты. Однако, вот так, похоже, и с Марией хотели поступить. Нус, теперь я вас точно так просто не отпущу. И плевать мне на все приказы. И вообще я не на службе. «Что-нибудь все равно придумаю». Всего с Качуковым отправлялось восемь слуг. А вот это уже плохо, их больше. Зато они не знают о нас, и это дает мне шанс. Один пристроился впереди на коне, два сзади на верховых лошадях, остальные расселись по каретам. Сам Качуков сел в дилижанс с ящиками и бочками, Все пришло в движение, и тронулся в сторону Тулы. «Так, Фатей, держи подзорную трубу и осторожно за ними. И не дай бог они тебя заметят. Мы за тобой!» Даю команду на выдвижение. Потом мы быстро потопали к нашим лошадям. Фатей сразу же умчался. Кулик тоже сел на лошадь. Он наблюдает за Фатеем. Мы быстро распрощались со Шварцем, все сто раз уже оговорено. Он сам доберется на своих санях. «Удачи!» — слышу на прощание. «К черту! Вперед, гардомарины! Жребий брошен!» Даю команду и машу рукой. Ну, прям как Цезарь. Ну, свой Рубикон я сегодня точно перешел. «А почему, гардомарины, мы же на суше?» Удивляется Савельев. И что я должен ему такому грамотному ответить? Вот же ассоциации пруд, От волнения, что ли? А язык придерживать я так и не научился. Лиха беда начала. Махнул я рукой, поудобнее устраиваясь на мешках со овсом, кутаясь в бурку. У нас схема движения немного другая. Впереди скачет Фатей, за ним Кулик, который уже наблюдает за ним и за нами. Мне не улыбается получить таких же преследователей, но уже за собой. На козлах Савва с Петром, который тоже будет оглядываться назад. На конях дилижанца Гриша как самый легкий. Сзади дилижанца скачут привязанные две лошади под седлом. Остальных я решил не брать. Шварц их вернет к Гартунгу, а деньги заберет, и передаст мне по возвращению. В дилижансе я, Савельев и старший Ремес. Потом они поменяют уставших товарищей. Уже совсем рассвело, и я пытаюсь понять, а куда же мы все едем? Почему-то оставили Тулу справа от себя и по объездной дороге направились в сторону Ельца. Вот и первая неожиданность. Скорость нашей визави держали довольно приличную, Так что нам тоже пришлось подгонять наших лошадей. Тракт оказался довольно оживленный, но груженные возы и сани в основном перемещались в обратном к нам направлении. Попадались, как ни странно, и кареты, едущие в разных направлениях. Ранняя весна. А потому жизнь в Империи начала просыпаться с ней после долгой зимней спячки. Мороз спал. Сейчас, по моим ощущениям, Даже минус десяти не было. В этой разномастной массе мы и старались спрятаться, чтобы нас не заметили преследуемые. Тут-то я и пожалел, что у меня только одна подзорная труба. Проскочили какое-то захолустье под названием Ефремов. Через десять часов гонки заметили сначала Кулика, потом Фатея. Они придерживали разгоряченных коней на повороте, не решаясь ехать дальше. — Если такие скачки пойдут и дальше, то мы рискуем остаться без лошадей, — замечает мне Кулик. — Понятно. Ну а там-то что? — спрашиваю их. С опаской посматриваю на наших скакунов. — Дальше село Лобаново. Вотчина князей Долгоруких. Теперь уже отвечает Фатей. Не путать с имением имения Лобанова в Бронинском уезде Московской губернии. Примечание автора. «Твою же...» «Ищем место для ночлега!» «Будем надеяться, что поедут дальше, иначе никакого смысла тратиться на такие дорогие дилижансы нет. Село тоже расположено несколько обособлено, так что въезд и выезд из нее один. Увидим, если что». Отъехали чуть назад и расположились в небольшом лесочке, замаскировавшись парой срубленных елок с дороги. Тут открывался нужный нам вид на перекресток. Будем надеяться, что они себе не изменят и раньше с 6 часов утра не появится. Вытащили печку, мы слеонидом быстро сготовили гречневую кашу с салом. Остальные пока обтерли лошадей. Все запили чаем. Отвар настаивать просто некогда. Я это сделаю наутро, как и мясо с горячим бульоном и рисом. Из глиняных тарелок ел только я и Фатей, остальные из котелка. Ух, как же я ругал себя мысленно, что не обзавелся серебряной посудой, а для других медной. Большой такой узелок мне на память. Потом я всех отправил отдыхать в дилижанс а сам занялся растапливанием снега. Нужно нормально напоить лошадей, а не как мы дали по капле. Да и вообще я сам себя назначил в дозор. Особо никто не возмущался, только Максим Савельев этому удивился. Опять же, спать в переполненном дилижансе – то еще удовольствие. Тем более, что я почти весь день проспал, в отличие от моих спутников. Самое большое досталось Фатею, затем Кулику. «Хорошо, что есть печка, а иначе пламя костра выдало бы нашу стоянку. Я специально немного отошел и осмотрелся. Сразу же вспомнил про маскировочные сетки. А чтобы случайно не заснуть, начал придумывать себе полезную работу. Да и время так идет быстрее». Помня наши прошлое приключения, начал строить завал вокруг лагеря. Смотришь, вдруг еще и на следующий раз пригодится. Интересно то, что движение по тракту не прекращалось даже ночью. Пропали одиночки, но обозы и кареты в сопровождении верховых ехали. Их особенно хорошо было видно с большого расстояния в свете факелов, которые они держали высоко над головой. Утром знакомые дилижанцы никак не хотели появляться в точно положенное и отведенное время, что меня изрядно нервировало. Наконец, к восьми утра показались из-за поворота и резво помчались в сторону города Ельца. Проскочили мимо богатого села Лукьяновка, где виднелись могучие дубы и еще какие-то деревья, высаженные в ряд. Наверное, фруктовые. Город Елец, расположенный на двух берегах реки Быстрой Сосны, впадающей в Дон. Сначала мы увидели многочисленные купола церквей и монастырей, а потом и сам городок, расположенный в низине. Дома расположились на двух холмах, а центральная улица между ними. На вид раза в два меньше Тулы значит, примерно 25-30 тысяч жителей, подумал я. В прошлый раз я его пролетел и не заметил. Сейчас же пересел на козлы, чтобы получше рассмотреть. Видны какие-то заводики и мастерские, большой деревянный причал, вмерзший в лед на другом берегу, рядом деревянный мост и большой рынок, раскинувшийся на оба берега. Причем действительно большой, занимающий по площади почти такую же территорию, как и сам город. Среди местных жителей наблюдается много военных. Задерживаться наши противники не стали, а мы тем более. Дилижанцы, прогрохотав по мосту, понеслись в сторону Воронежа. «Ну вот, откуда пришел, туда и вернулся». Бывают же такие совпадения. Качаю я головой. Я никак не мог понять, куда же так стремятся наши преследуемые деятели. Да еще в ляжской одежде. Понятно, что на юг, но вот куда? Это меня очень злило. Я не мог принять никакого решения и составить хоть какой-то приблизительный план наших действий. Ладно, посмотрим, куда они отправятся после Воронежа. Но до же они не доехали. Свернули в какую-то усадьбу около селения Рамонь. И все с ночевкой повторилось. «Так, Максим, запоминай, где останавливались. Одна голова хорошо, а две лучше. Царапаю, по-другому это и не назовешь, на листочке плотной бумаги вечером. Также оставляю отметки на карте. Карта. Слезы, а не карта». Все очень и очень приблизительно. Хотя я сам в этом деле не особо разбираюсь, но тут вообще полный атас. В Воронеж, я так понимаю, мы уже не поедем. Едем опять на восток. Они что, на Кавказ собрались? Хотя такой вариант тоже исключить нельзя. Девками там испокон веков торговали. Да и не только ими. Утром повторилась все та же история, за исключением, что у местного крестьянина узнали, что это за усадьба такая. Оказалось, в Вене Витиновых. Запишем, а то такую фамилию не то что запомнить. Выговорить с первого раза не получится. В Рамоне переправились на другой берег по мосту за что пришлось заплатить. Мне можно было и не платить, как дворянину. Но я решил не оставлять лишние о себе сведения. Бросил 20 копеечную монету за всех. Меньшей просто не было. Потом поехали по проселочной крестьянской дороге. Благо леса вокруг много, иначе бы нас заметили». Переправились через Гать, вышли на трассу и к вечеру добрались до селения Шишовка. За Воронежем снега уже почти не было. Так, попадался еще кое-где во врагах. Наши гости направились в имение в селе Шишовка к графине Кушелевой, около довольно симпатичной церкви. Да тут целый разбойничий тракт образовался. Матюгнулся я, записывая данные уже на стоянке. Вот тут нас ждала еще одна неприятность в виде реки Битюк. Я решил рискнуть и переправиться заранее. Вот не уверен я, что днем нас не увидят. Пришлось вытаскивать из дальнего дома крестьянина, которого заставили проводить до переправы. Я пообещал ему пятьдесят копеек за труды. «Итак...» «Чтобы ваша графиня нас не заметила, а то я с ней не в ладах», — говорю этому недоразумению в перекошенной одежде. «Да, графиня очень строгая. прошамкал зачуханный дед в рваном тулупе. Мостик оказался очень узким, переправляться пришлось почти в темноте и быть очень аккуратными. Еще я настоял на помывке всего нашего отряда, пожертвовав бурку. Ничего, к утру над печкой высохнет. Грели воду на печке, потом по очереди раздевались и под бурку, из которой сделали шалаш с дыркой сверху. Сверху поливали теплой водой. Ради такого дела я даже по 100 грамм водки всем, кроме младшего Ремезова, выделил. Опять я в карауле, смотрю на звезды и размышляю. Повезло мне или не повезло? Ну, товарищ полковник, дёшево ты за такой вояж не отделаешься. Так и знай. Пообещал я себе. Сыграл и не отгадал ни одной буквы. Приз с поля чудес в виде Кочукова мне не достался. Они вообще отправились вдоль речки. По дороге в сторону Боброва. Сначала я с дуру чуть не дал команду скакать параллельно, но меня отговорил Степан Кулик. Пришлось их отправлять с Фатеем, а самим обратно переправляться. Если что, сразу стреляем, предупредил всех. Пришлось гнать лошадей, которым и так требовался длительный отдых. Проскочили Бобров и по тракту добрались до Павловска. Дележанцы Качукова свернули к довольно большому и новому дому с большими сараями, стоящему чуть особняком. Обозревая Павловск на берегу Дона, который расположился на изгибе реки, пришел к выводу, что тут недавно бушевали пожары. Следы еще видны. Сам город стал строиться в другую сторону от обгоревших развалин. Город, вернее, городок совсем маленький, хорошо, если тысяч пять наберется. Но на удивление в нем имелось несколько каменных зданий и даже каменная церковь около озера или пруда. Уже совсем потеплело, и снега здесь уже не было нигде. Зато появилась другая прелесть русских дорог – грязь. Вот теперь я, кажется, понял, почему у корец задние колеса такие большие. Правильно. Чтобы легче коллективно толкать, когда застрянешь. Подкапывать, как делаем, это мы в двадцать первом веке не получится. Нет железных лопат. Учтем. Остановились справа в лесу около ручья. Дорога на юг проходит недалеко от нас, так что не прозеваем. Утро с небольшим туманом я проклинал на все лады. Пришлось выдвигаться пешком к дороге, но дилижанцы Кочукова так никуда и не поехали. Или кого-то ждут, или тоже выбились из сил. Но недвужильные же они в самом-то деле. Ну и очень хорошо, а то мы все были на грани. Честно говоря, меня уже начали одолевать сомнения в положительном исходе преследования. Все осунулись, похудели и все больше хмурились. И потирали пятые точки. Даже Гриша, поначалу возбужденный приключением, понял, что ну его нафиг такие приключения. Проблема и с питанием. Нужно свежее мясо. Но предложение идти в Павловск и купить, где и так мало жителей, я отверг. Так палиться мы не будем. К обеду я решил вернуться назад, в село Дуванку, и что-нибудь прикупить из еды. Запрягли двух наиболее отдохнувших лошадей, с собой взял Петра для солидности и на всякий случай. Село, как мы узнали, принадлежало генералу Боровкову, который сейчас находился в Москве. Я быстро сторговался с управляющим. за бумажный червонец по его команде тут же забили и освежевали барана. Мясо завернули в шкуру и только тушку. Остальное я приказал отрубить и оставить. Зато в корзинку положили немного сыра, хлеба, лука и соленых огурцов. Вот тут-то и пригодились шампура. «Барашик оказался каким-то уж очень маленьким. То ли мы очень голодные, но мы его почти съели. Надо было двоих покупать, — подумал я, сыто осматривая останки. Лошади тоже от нас не отставали, хрумкали усиленную дозу овса и выражали полное согласие погостить тут и подольше. Бедные животные!» На обратном пути тоже придется покупать овес, если он будет, этот обратный путь. Но как бы там ни было, дальше Царицына, я решил уже не ехать. Там еще много всяких степников по степям шляются, а к весне они все голодные и злые. Поэтому приключения на свою пятую точку мы там найдем запросто». Накопилось много хозяйских дел, которые мы принялись решать. Я от этого отстранил только двоих. Фатея с Куликом. Но им и так больше всех достается. Еще раз помылись, постирали белье, нафильтровали и вскипятили воды, и подправили упряжь. Я пересмотрел все оружие еще раз и пошел в дилижанс отсыпаться. Мне еще ночью караулить, но сон не шел. Одолевали невеселые мысли. Я никак не мог понять, как мы проехали такое расстояние, и у нас ни разу не проверили документы. Военных и полиции мы видели много, мимоходом. Вот что-то тут не так. Что полосатыми маршрут подобран, причем очень тщательно, я уже понял что тут замешаны князья и графы, и другие высокопоставленные чиновники тоже. Но вот в какие тайны Мадридского дворца я умудрился влезть, мне не очень понятно. Об этом даже ничего не знает полковник жандармерии. А это очень и очень высокопоставленная особа в империи. Что, черт возьми, да что происходит? Утром опять началась гонка. Проскочили богучар и остановились от него в двухстах верстах в хуторе помещика Красноженова. Вернее, это они остановились, а мы превращаемся в каких-то лесных жителей. Мой счет к шварцу вырос до каких-то немыслимых размеров. Оттуда домчались до Миллерова, достаточно большое поселение казаков. Дом помещика стоял на возвышенности, и его черепичная крыша была видна с почтового тракта. Из на реки образовывала небольшой пруд. Виднелась мельница и подром, где выгуливали хороших породистых лошадей. Вот тут нас первый раз и остановили. Но хватило и формы Петра. Вот святая наивность, а не проверяющая. А скорее просто не захотели разбираться. «Лень, матушка!» Да и чего тут казакам бояться? Через два часа остановка на другом хуторе. Вернее, это у них остановка, а у нас опять лесная стоянка. Похоже, я начал догадываться, куда стремятся чужие дилижанцы во главе с Качуковым. И мне это совсем не нравится. А главное, мне не нравится тот груз, которые не везут.